Глава 360. Уже в пятницу утром, на следующий день после их с Бэкстрёмом маленькой вечеринки, Нади начала свою работу с попытки проверить довольно сомнительные гипотезы, родившиеся в их умах накануне. Помимо этого, у неё болела голова. Не из-за поисков различных объяснений того, как можно умерить дважды на которые она и Бэкстрём убили предыдущий вечер, а скорее из-за способа к которому они прибегли для этого. Как ни говори, выпили ведь и съели все, что было у нее, согласно русской традиции и не оставив ни крошки. Уже в тот же день после полудня Надя смогла отбросить третью гипотезу о том, мягко говоря, эксцентричном способе, каким скорбящий о своей утрате муж мог почтить память погибшей жены. Одновременно ей с аналогичным результатом удалось разобраться с альтернативой Бекстрёма о том, что шайка кладбищенских воров и сатанистов сначала выкопала Джей Ди на кладбище, а потом засунула её в погреб на острове Уфердсён, предварительно на всякий случай выстрелив ей в голову, чтобы она не навещала их в виде призрака. В итоге Надя убила двух зайцев одним выстрелом, А то, что она вдобавок сделала это, пока подбирала материалы, необходимые для проверки оставшихся гипотез, ее меньше всего волновало, ведь сейчас предметом ее изыскания являлся вопрос не только противоречащий всякой логике и обычному здравому смыслу, он вообще не укладывался в голове. Большинство из 543 шведов, ставших жертвами того цунами, проводили свой отпуск в В городе Каулак. Ещё до Нового года в Таиланд начали прибывать первые шведские полицейские, чтобы в сотрудничестве с тайландской полицией и коллегами из других стран, тоже прилетевшими туда, проводить работу по опознанию погибших. Её первая фаза выполнялась на месте в специальном идентификационном центре, организованном в Пхукете в нескольких десятках километров к югу от Каулака. А потом опознанных шведов начали отправлять самолётами на родину. И первый из них приземлился в аэропорту Арланда 3 февраля 2005 года. После этого все тела перевезли в расположенный около Упсулы аэропорт Эрна. Там привели в порядок старые ангары, чтобы ещё раз проверить личности погибших. После чего их ждало повторное судебно-медицинское исследование. прежде чем тела, наконец, передали родственникам. Естественно, все протоколировалось со всей характерной для их родины бюрократической тщательностью и сохранились все необходимые документы, включая всевозможные списки, например, идентифицированных жертв, которых доставили домой. Проблема состояла в том, что в этом списке отсутствовало Джей Ди Джонсон Кунчай, а раз она не числилась там, значит и не прибыла назад в Швецию. «Может, все дело в ее двойном гражданстве?» – подумала Надя. «Она же была Таиландкой с рождения и стала шведской гражданкой только в мае 2004 года, за семь месяцев до цунами. Возможно, родственники решили похоронить Джей Ди на ее старой родине. В целях экономии времени – Надя позвонила своему знакомому из ГКП с целью спросить об этом. А он, в свою очередь, как раз собирался связаться с ней. Просмотрев их материалы, он нашел много данных, о которых не упомянул в своем письме и касавшихся случившегося после катастрофы. Помимо прочего, о том, что ближайшие родственники Джей Ди, муж, мать и старший брат, Договорились о необходимости похоронить ее на старой родине в Таиланде Я просто отсканирую нужные документы и сброшу тебе на почту Все будет у тебя максимум через четверть часа, объяснил ее знакомый Значит, ее похоронили в Таиланде, повторила Надя на всякий случай Само собой, доподлинно установив личность, Джей Ди сразу же передали ее семье А кто занимался идентификацией, спросила Надя. Мы или тайланцы? Наверняка мы это сделали. Выехавшие туда полицейские отвечали за идентификацию собственных граждан, констатировала её знакомая. Всё фиксировалось на наших собственных бланках. Бумаги кунчаи подписаны одним из моих коллег, которого я знал более 20 лет. Он одним из первых прибыл в Таиланд, заниматься этой работой и оставался там полгода, прежде чем вернулся назад. То есть он и его шведские коллеги позаботились об этом деле. Мы также допросили её мужа. Он находился вместе с ней, когда всё случилось. И выжил, конечно, но, вероятно, пребывал в крайне плохом состоянии. Да, сказала Надя. Это я могу понять. Произошедшее наверняка стало ужасным потрясением для него. Работа в Таиланде была совместным проектом различных полицейских властей, продолжил её знакомый. Туда прислали не только обычных полицейских, но также экспертов всех мастей, и зубных врачей. Тайланцы, естественно, формально отвечали за всё. Трагедия ведь случилась на их территории, но на месте находились коллеги из трёх десятков стран. Туда слетелись полицейские со всего мира, а по большому счету сразу, как только все произошло. Все страны, чьи граждане погибли в результате цунами, прислали туда своих людей. Там были коллеги из США, Англии, Германии, Франции, Японии, Индии, Пакистана, России, Китая, из всех стран, откуда люди приезжают в Таиланд отдыхать. Они таким образом взяли на себя заботу о собственных гражданах. — Ты имеешь в виду идентификацию и прочее, касающееся расследования смертельных случаев? — спросила Надя. — Вся работа в отношении шведских граждан, следовательно, проводилась с нами. — Да, это ведь было и практично само по себе, во всяком случае при мысли о языковой проблеме. А кунь-чай не отправили назад в Швецию, поскольку она являлась тайландской гражданкой, и ее... Близкие захотели, чтобы её похоронили в Бангкоке. Там ведь она родилась и выросла. Если тебе интересно, имеется запись об этом в её бумагах. Я понимаю. У тебя есть какие-то подробные данные относительно её похорон? Похороны, как похороны Кунчай ведь была буддисткой, подобно прочим членам её семьи, возможно, за исключением мужа. Но он договорился с её матерью и братом, как всё должно пройти. Что ты имеешь в виду? спросила Надя. Тело кремировали, сообщил её знакомый. Согласно буддийской традиции, его надо сжечь как можно быстрее, а потом пепел развеивают по ветру или складывают в урну и передают её близким, а остальное уже зависит от них. Значит, «Джей Ди кремировали?» «Да. Как только процесс идентификации закончился, ее тело передали родне, согласно имеющимся в моих бумагах данным, и кремация состоялась в первый день 2005 года. В том, что к тому моменту прошло целых пять суток, нет ничего странного. Сначала требовалось найти ее, перевести на место сбора в Пхукет для идентификации», Только потом семья смогла забрать тело в Бангкок для похорон. И есть документальные свидетельства обо всем этом. Да, конечно, даже с названием похоронного бюро, которому родные доверили транспортировку в Бангкок и сами похороны. «Значит, Джей Ди кремировали в первый день 2005 года», — повторила Надя. Забудь о том, что касается чокнутого мужа и грыбокопателя-лиса-сатанистов, подумала она. Всё так, полностью в соответствии с их традициями и согласно бумагам из похоронного бюро. Коллега, который находился на месте и заполнял наш бланк, ты не мог бы назвать его имя? Мне понадобится поговорить с ним. Тогда, боюсь, у тебя ещё большая проблема, сказал её знакомый. Он уволился. спросила Надя. Ушёл на пенсию 5 лет назад, но год спустя умер от инфаркта. Что похоже происходит с большинством из нас, как только мы наконец получаем возможность расслабиться. Есть кто-то другой, принимавший участие в тех событиях, с кем я могла бы поговорить? Многие живы в полном здравии и по-прежнему на службе. Проще всего, если я перешлю тебе по emailу имена тех, кого помню, чтобы ты смогла позвонить и пообщаться с ними. Очень мило с твоей стороны, сказала Надя. Никто не умирает дважды, подумала она.